На краю. И возвращение. Я погружен в голос земли. Я нападаю на расчистку, ощущаю, как стреляет оружие у меня в руках. Своими глазами вижу, как умирают их солдаты. Ушами слышу рев и крики сражения. Я на утёсе, на вершине холма над долиной, но я и в долине, в гуще битвы, проживая её через голоса воинов, расстающихся с жизнью ради земли. Я вижу, как падает водяная цистерна, хотя земля, оказавшаяся достаточно близко, чтобы увидеть это падение, быстро гибнет от рук расчистки. И каждая смерть — ужасная прореха, разрыв в голосе земли». Внезапное отсутствие того, что должно быть и чего больше нет. Болезненное, тянущее, но необходимое. Необходимое лишь в небольших количествах, показывает небо, которое тоже смотрит вместе со мною. Необходимое, чтобы спасти все тело Земли. И чтобы покончить с этой войной раньше, чем прибудет конвой. Показываю в ответ, нажимая на странное слово, которому я его не учил. Время еще есть, показывает небо, не отрываясь от города внизу, от голосов, доносящихся оттуда. Их теперь меньше, и в основном они бегут. Правда, я удивлен. Откуда он знает? Но я отталкиваю это недоверие прочь, потому что голос неба раскрывается передо мной, и я вижу то, чему еще должно случиться сегодня. Теперь, когда первая цель уничтожения запасов воды достигнута, Так или иначе, ход войны нынче переломится, и вода была только первым шагом. Тотальное вторжение станет вторым. Земля далеко не бездействовала эти последние дни. Передовые отряды Земли непредсказуемо атаковали расчистку с разных сторон в разное время, нанося сильные, жестокие удары внезапные и в изолированных друг от друга точках. Земля знает язык деревьев и почвы куда лучше, чем расчистка, и лучше умеет маскироваться, а их летучие огни не смеют спускаться слишком низко, чтобы земля не подстрелила. Правда, расчистка могла бы стрелять из своих крупных орудий и достать даже небо, если бы знала, что он наблюдает за ними с такого близкого расстояния, но если бы они действительно выстрелили, на них бы обрушилась река. Сразу, всей мощью. Хотя, может быть, и другая причина. Ведь почему расчистка, обладая таким мощным оружием, совсем не использует его? Почему допускает, чтобы мы нападали снова и снова со всевозрастающей жестокостью и не дает сдачи? Возможно, как мы и надеялись, с самого начала оружие у них кончилось, и стрелять больше не Хотел бы я быть там, внизу, показываю я, продолжая глядеть через голос земли. «Стрелять из ружья, стрелять в нож!» «Нет, не хотел бы», — возражает небо. «Они сейчас на грани отчаяния. Мы сумели так далеко зайти, потому что они не дали скоординированного ответа. Ты бы этого хотел, — показываю я. Небо хочет, чтобы расчистка показала себя. Мы можем атаковать сейчас, — показываю я, волнуясь все больше. У них там настоящий хаос. Если мы ударим сейчас... Мы будем ждать, показывает небо, пока не услышим голоса с дальних холмов. Дальние холмы. Голоса, ушедшие собирать информацию, уже показали нам, что расчистка разделилась на два лагеря. Один в городе внизу, а другой на вершине холма чуть подальше. Этот второй мы пока оставляли в покое, потому что там... Судя по всему, засела расчистка, которая бежит от битвы, не желает сражаться. Но еще мы знаем, что именно там приземлился корабль, и что могучее оружие, скорее всего, стреляло оттуда. Подобраться достаточно близко, чтобы понять, есть ли у них еще оружие, мы так и не смогли. Зато сегодня мы выясним это доподлинно. «Земля готова», — показываю я, едва в силах сдержать возбуждение. «Она готова к атаке». «Да», — показывает небо, — «земля готова». Я вижу их у него в голосе. К северу от города и к югу от него собираются части земли. Они медленно стягивались туда все последние несколько дней, по тропам, о которых расчистка и понятия не имеет, держась на достаточном расстоянии, чтобы враг не мог их услышать. А еще в голосе неба я вижу другой отряд, многочисленный, скрытый, но готовый, ждущий на дальних холмах. Прямо сейчас, в этот самый момент, земля готова обрушиться на расчистку во всей своей мощи и уничтожить ее всю. Мы подождем вестей с дальних холмов. Снова показывает небо на сей восторге Терпение. Воин, ударивший слишком рано, это мертвый воин. А если голоса покажут то, что мы хотим? Он взглянул на меня. Глаз блеснул, и этот блеск распространился на голос, который вырос до размеров целого мира, показывая все, что грядет, что намерено случиться, все, что я так хочу считать правдой. Если, показывает он, голоса с дальних холмов подтвердят, что расчистка действительно потратила все свое большое оружие, то война завершится сегодня, заканчиваю я, нашей победой. Он кладет руку мне на плечо, окружает своим голосом, согревает меня им, втягивает в голос всей земли. «Если и только если», — показывает он. «Если и только если», — показываю в ответ. И совсем тихо, так что слышу, возможно, лишь я в целом мире, — он показывает. «Теперь возвращение доверяет небу?» «Да», — показываю я без малейших колебаний. Прости мне мои сомнения. В животе у меня щекочется ощущение пророчества и будущего, ощущение, что все случится сегодня, что оно точно случится, и все, что я хочу навлечь на расчистку, уже здесь и ждет, передо мной, перед нами всеми, что бремя наконец-то будет отомщено, и мой один особенный будет отомщен, и я тоже буду отомщен. Внезапный рев разрывает ночь пополам. Что это? Показываю я и уже чувствую, как его голос ищет. Тянется сквозь ночь, глядя и глазами тоже. Ищет источник звука и чувствует, как волной поднимается ужас. Еще одно оружие. Что мы ошиблись? Мы просчитались. Там, показывает он. Вдалеке, совсем маленький отсюда, над вершинами дальних холмов, Корабль поднимается в воздух. Мы смотрим, как он неторопливо взмывает во тьму, словно речной лебедь, первыми тяжелыми ударами крыльев. «Ближе!» — требует небо. «Неужели нет ни одного голоса ближе?» Корабль, не больше, чем маленький огонек в ночи, начинает медленный круг над вершиной холма, кренясь на вираже. Снизу вспыхивает свет и падает в лес, и разгорается ярче среди деревьев, а секунду спустя доносится «Бум!» и катятся через долину к нам, а за ним с дальних холмов приходят голоса небо издает клич, и мы с ним вдруг оказываемся среди вспышек падающих с корабля подгулкими разрывающими лес взрывами вспышки отовсюду со всех сторон от них невозможно убежать весь мир рвется на части. Глаза земли видят эти вспышки, она чувствует боль, а потом ее голоса гаснут один за другим, словно кто-то затоптал костер. Я слышу, как небо посылает категорический приказ отступить. «Нет!» — кричу я. Небо бросает на меня пронзительный взгляд. «Ты предпочтешь, чтобы их всех убили?» «Они хотят умереть, и сейчас у нас есть шанс!» Небо бьет меня по лицу тылом ладони. Я шатаюсь и чуть не падаю. Боль отдаётся во всей голове сразу. Я изумлён. Ты сказал, что доверяешь небу. Было такое? Показывает он, и гнев у него в голосе сжимает меня с такой силой, что мне становится больно. Ты ударил меня. Было или нет? Его голос разом вышибает все мысли у меня из головы. Я отвечаю ему свирепым взглядом внутри поднимается мой собственный гнев, но да, показываю я. значит ты доверишься мне и сейчас. Он обращается к путям, ждущим варки позади. Отзовите землю с дальних холмов, Земля к северу и к югу ждет моих дальнейших указаний. Пути немедленно доставляют приказы неба непосредственно ждущей их земле. приказы, Отданные на языке бремени, чтобы я точно их понял. Приказы отступить, а не атаковать. Небо на меня не смотрит, стоит спиной ко мне, но я снова читаю его лучше и четче, чем любая земля. а Лучше, возможно, чем земле вообще полагается читать свое небо. «Ты этого ждал», — показываю я. «Ты ждал, что будет еще оружие». Он все еще на меня не смотрит, но перемена в голосе свидетельствует, что я прав. «Небо не лгал возвращению», — показывает он. «Если бы другого оружия не случилось, мы бы сейчас в эту самую секунду уже переходили в наступление». «Но ты знал, что оружие случится. Ты дал мне поверить». «Ты поверил в то, на что надеялся», — показывает небо. «И что бы я ни сказал...» не лишила бы тебя этой надежды. Мой голос все еще звенит болью от пощечины. «Прости, что ударил тебя», — показывает он. «И в этом сожалении, в этом извинении я все увидел. На кратчайшую секунду, но увидел. Успел. Словно солнце сквозь облака, вспышка безошибочного света. Я увидел его до самого дна, мирную природу». «Ты хочешь заключить с ними мир, — показываю я, — твоя истинная цель перемирия. Разве я не показывал тебе обратного? — сурово спрашивает он. Ты оставил возможность открытой. Любой мудрый вождь поступил бы так же. Этот урок тебе предстоит выучить. Ты обязан?» «Почему? — оторопел я. Но он уже смотрел обратно через долину на вершину дальнего холма, над которой так и парил корабль. «Мы пробудили чудовище», — показывает он, «и теперь увидим, насколько оно разъярится».